18 я глава. Жертва джунглей. Рано утром на следующий день Тарзан проснулся с той же мыслью, с которой заснул накануне — мыслью об удивительной рукописи, спрятанной в его колчане. Торопливо достал он ее, надеясь против всякого в е р о я т и я е что сможет прочесть то, что написала прекрасная белая девушка. При первом взгляде брошенном на рукопись он испытал величайшее разочарование своей жизни. Никогда раньше не желал он чего-нибудь так страстно, как желал теперь прочесть послание златоволосой богини, которая так внезапно и неожиданно вторглась в его существование. Что из того, что это послание... Не предназначается ему. Во всяком случае, оно было выражением ее мыслей, и этого было вполне достаточно для Тарзана. И вдруг быть обманутым странными, неуклюжими знаками, подобных которым он раньше никогда не видел. Ведь они даже наклоны имели противоположный тому, что он наблюдал в печатных книгах и в самых трудных рукописях. даже маленькие б у к а ш к и непонятные черные книжки были ему знакомы и дружественны, хотя сочетание их ничего не говорили ему. Но эти б у к а ш к и были и новые, и неведомы. Двадцать минут пристально изучало них. Как вдруг они стали принимать знакомые, хотя и искаженные образы. А, -а, -а. это были его старые друзья, но жестоко и с к а л е ч е н ы И вот он начал разбирать одно слово здесь, одно слово там. Сердце у него прыгало от радости. Он может читать. Он прочтет еще полчаса, и он быстро подвигался вперед, хотя то в одном, то в другом месте и встречалось какое-нибудь совсем непонятное слово. Тарзан увидел, что ему не трудно разобрать письмо. Вот то, что он прочел: Западный берег Африки, около десяти градусов южной широты. Так говорит мистер Клейтон, 8 февраля 1800 незапамятного года. Дорогая моя Элоиза, быть может, и неумно писать вам, так как письмо мое по всей вероятности не попадет в ваши руки, но я просто должна рассказать кому-нибудь наши ужасные испытания с тех самых пор. Как мы отплыли из Европы на злосчастном а р р o Если мы никогда не вернемся к цивилизации, что теперь кажется более чем вероятным, это письмо явится, по крайней мере, кратким протоколом тех событий, которые приведут нас к окончательной нашей судьбе, какова бы она ни оказалась. Вам известно, что мы предполагали отправиться в научную экспедицию в Конго. Думали, что папа намерен доказать существование какой-то неслыханно древней цивилизации, остатки которой скрываются где-то в долине Конго. Но когда мы вышли в море, истина всплыла. Оказывается, что какая-то старая книжная крыса, владеющая в Балтиморе магазином книг и редкостей, нашла между страницами старинной испанской рукописи письмо, написанное в В 1550 году в этом письме рассказывалось подробно о приключениях с бунтовавшегося экипажа испанского галеона, шедшего из Испании в Южную Америку с большим грузом дублонов и монет в восемь. И, быть может, ошибаюсь, потому что эти названия действительно звучат как-то попиратски и немного волшебно. Автором письма был один из матросов галеона. И адресовал он его своему родному сыну, а тот был хозяином торгового судна. Много лет прошло со времени изложенных в письме событий, и старик сделался спокойным и уважаемым гражданином маленького испанского городка. Но любовь к золоту была в нем еще так сильна, что он рискнул всем, чтобы ознакомить сына со способами для достижения баснословного богатства. Письмо содержит жуткую повесть о том, как неделю спустя после отплытия из Испании экипаж взбунтовался и перебил офицеров и всех тех, кто сопротивлялся им. Этой бессмысленной жестокостью они расстроили и свои собственные планы. У них не осталось никого, к т о б ы мог вести судно в открытом море. Их бросало как щепку туда и сюда в п р о д о л ж е н и и двух месяцев. Пока наконец больные и умирающие цинги жажды и голода, они не были выброшены на маленький островок. Галеон был выкинут волной на берег, где и разбился в дребезги. Но выжившим их было всего десять душ. Удалось все же спасти один из сундуков с золотом. Они зарыли его на острове. И в продолжении трех лет жили там в постоянной надежде на спасение. Один за другим они болели и умирали, пока, наконец, в живых остался только тот, который написал письмо. Из обломков галеона ими была сколочена лодка, но не имея представления о местонахождении острова, они не решались спуститься в открытое море. Однако, когда все умерли, исключая одного, страшное одиночество стало до того угнетать его душу, что он не в силах был больше выносить этой жизни и предпочел опасность смерти в открытом море с у м а с ш е с т в и ю на пустынном острове. После почти целого года полного одиночества он поднял парус на своей маленькой лодке. К счастью, он поплыл на север. И через неделю попал в полосу рейсов испанских торговых судов, плававших между Вест-Индии и Испанией. Его подобрал корабль, возвращающийся на родину. Он рассказал обычную историю о кораблекрушении, в котором все за немногими исключениями погибли, а оставшиеся в живых добрались до острова и умерли все, кроме его одного. Он не упомянул ни о мятеже. Не зарытым сундуке с кладом. Хозяин торгового судна у в е р и л его, что, судя по тому месту, где его подобрали, и подувшим за последнюю неделю ветрам, место их кораблекрушения могло быть лишь на одном из островов группы Зеленого мыса, расположенных у западного берега Африки, около 16 и л и 17 градусов северной широты. Это письмо подробнейшим образом описывает и сам остров и место, где зарыт клад. В виде добавления он прилагает маленькую старую карту, самую грубую и забавную, какую я когда-либо видела. Все деревья и скалы помечены в ней нацарапанными X-ами для указания точного места, где зарыто сокровище. Когда папа объяснил мне истинную цель нашей экспедиции, сердце мое так упало, потому что я хорошо знала, каким непрактичным мечтателем был всегда мой милый отец. Я боялась, что его опять обманули, в особенности, когда узнала от него, что он заплатил тысячу долларов за письмо и карту. А тут еще выяснилось, что он, кроме того, занял целых десять тысяч долларов у Роберта Канлера и дал ему вексель на эту сумму. Мистер Канлер не потребовал обеспечения, и вы знаете, дорогая, что грозит мне в том случае, если папа не заплатит по векселю. Ах, как я ненавижу этого человека!